Южная Австралия. Я посещаю доктора. Северную Австралию затопило водой, сезон дождей в полном разгаре. Я в Перте, на западе континента. Кажется, я не смогла полностью восстановить свои силы. Снова мне потребовалось время на оздоровление, которое полностью выбило меня из графика. С самого утра пытаюсь сдать анализ крови. Сначала я должна пройти общий осмотр у врача, который направит меня в лабораторию. Потратив 800 долларов, я получила результаты. У меня небольшой недостаток железа, все остальное в норме. Меня почти удивили такие хорошие результаты анализа. Диагноз врача – общая усталость, которая стала результатом последних двух с половиной лет в экспедиции. Так что решаю воспользоваться запасным планом. Я собираюсь помочь своему организму тем способом, который знаю. Каждый день во время подготовки к походу буду ходить на массаж к о с т е о п а т у Я захожу в хорошо знакомый мне магазин на Хай-стрит 900. Здесь продают топографические карты. Выхожу из магазина с улыбкой и картами под мышкой. Чувствую себя уже лучше. Останавливаюсь возле магазина с пищевыми добавками и покупаю спирулину, витамин С, растительное масло холодного отжима, магний и кальций в таблетках, органическое миндальное масло, энергетический чай, омега-3 в капсулах, железо в капсулах и многое другое. Кроме этого, покупаю манго, авокадо, лимоны, бананы, спаржу в побегах. Еще нахожу энергетический напиток со вкусом кофе. Все это на органической основе, без консервантов и других добавок. Я воплощаю в жизнь план отправиться в путь в прекрасной форме. Вот я и снова на тропе Бибульмун. Я решила отправиться на юг по тропе Бибульмун, чтобы не беспокоиться о запасах воды и оптимизировать физическую нагрузку в соответствии со своим состоянием. Я хорошо знаю эту тропу длиной в тысячу километров. Прихожу сюда перед началом экспедиции, чтобы потренироваться и проверить свое снаряжение в д е й с т в и и Я прошла ее много раз в обоих направлениях. С удовольствием иду по ней, но это не означает, что мне т р е б у ю т с я меньше усилий. На тропе мало людей, поэтому большую часть времени провожу в одиночестве. н о сегодня с наступлением темноты слышу в ночном воздухе звук чьих-то шагов. Опавшие листья эвкалиптов помогают моему слуху. Я в палатке, которую установила под навесом из брезента, который собирает воду и сливает ее в резервуар позади палатки. Шаги приближаются, и вот я вижу потную кожу и верхушку рюкзака. Двуногое существо заглядывает под брезент и снимает с себя все свои пожитки, включая одежду. Я выдыхаю. О, боже, не в силах удержаться от смеха. Передо мной мужчина в первозданном виде, накачанная и ярко выраженная грудь, заросшая густыми волосами. Его лицо отмечено жизнью и ярким солнцем, и это все, что я могу про него сказать. Он торопится снова одеться, или хотя бы просто натянуть на себя одежду, и стыдливо извиняется. Я не думал, что в лагере может кто-то быть. Теперь я не смогу заснуть. Решаю приготовить чай. Смотрю затем, как мой сосед устанавливает лагерь, следя за каждым движением, которое может выдать в нем путешественника, на которого он внешне совсем не похож. Первое, что привлекает внимание, у него не хватает зубов. Что свидетельствует об у р н о й жизни бойца, возможно, даже заключенного, или же просто недостатки денег на импланты. Я остаюсь на чеку. Он рассказывает, что практически живет на этой тысячи километровой тропе, которую покидает лишь для того, чтобы навестить свою пожилую мать или сделать необходимые покупки. Только что я был на пляже и потерял счет времени, но потом решил уйти, чтобы провести ночи здесь, потому что надвигается гроза. Он качает головой и бормочет: Надо было уходить раньше. Я не помню его имени, но не забыла историю, которую он мне рассказал при свете налобных фонариков. Змея и бирюзовый пляж. Летним вечером он пришел на чудесный уютный пляж в заливе Вильяма, что чуть ниже лагеря. В этом месте тропа проходит по побережью. Пляж окружен потрясающими круглыми скалами. Вода кристально чистая и прохладная. Настоящая мечта после долгого дня на ногах. Поэтому он пошел купаться и даже заснул. Он любитель пляжей и засиживается на них допоздна, а если позволяет время года, то и спит там же. На следующий день, встав пораньше, он продолжил свой путь по Бибульмун. И вот что случилось три дня спустя: он ночевал в лагере с другим путешественником, у которого закончился пластырь, поэтому он предложил ему свой. Весело болтая и не обращая внимания на то, что он делает, парень полез в аптечку за пластырем и вытащил трехметровую змею, которую тут же бросил в немом ужасе. Это была не просто змея, а западная тигровая змея, но Техис скутатус оксиденталис». с Этот вид очень красивый, с матовыми черно-желтыми полосками, но эти змеи очень ядовиты. Больше всего моего соседа напугало то, что он три дня носил эту змею в рюкзаке, даже не догадываясь об этом. За это время могло случиться все, что угодно. Да, соглашаюсь я. Например, она могла вылезти из рюкзака у тебя в палатке. Тогда у меня не было палатки. но С тех пор я всегда сплю на пляже в палатке. Она должно быть залезла в рюкзак ночью. На том пляже было прохладно. Я пью чай и смотрю на него. Он все еще взволнован этим событием. Спустя два месяца с рюкзаком на спине мне приходится покинуть стропу Бибульмон и отправиться к остеопату. 30 килограммов на спине потревожили мою давнюю рану. Я не могу пользоваться тележкой до Олбани, где она уже ждет меня. До этого я успел а пережить два лесных пожара, много змей и еще больше змей. А Затем, наконец, в ы ш л а к морю и его вечным врагам — песчаным дюнам. Я просыпаюсь рано, около четырех часов утра, задолго до того, как Бушленд оживает, что позволяет мне еще до рассвета посмотреть на кенгуру и встретить в подлеске голубую п е ч у ш к у Это маленькая птичка с бирюзовыми перьями. Мне никогда не надоедает наблюдать или, что для меня еще важнее, проживать то, как пробуждается природа. От этого я получаю энергию, которая исцеляет мои невидимые раны. Я всегда стараюсь построить маршрут, так чтобы иметь возможность встретиться с удивительными дикими животными. Мы часто недооцениваем ментальный аспект вещей и связь между душой и телом. Такие встречи и общение с природой наполняют меня душевными силами, а забота о теле включает в себя психологический аспект, так что я не забываю об этом. Много раз останавливаюсь, когда телу это необходимо, пью чай столько раз, сколько оно хочет, и все же успеваю пройти нужное расстояние. Я всем советую провести хотя бы один день на тропе Бибульмун. Это лучший способ исследовать эту землю. Прихожу в Волбани, где меня ждет огромный сюрприз. Ко мне приехала мама. Я не видела ее два с половиной года. Я устала от твоих приключений, поэтому выезжаю к тебе. Смеясь сказала она мне по телефону. Моя мама вдохновляла меня всю мою жизнь. Мне очень повезло, что я родилась в семье среднего класса и росла в доме в самом сердце кантона Юра в швейцарских Альпах. Мы с мамой наконец встретились после долгой разлуки. Все время, которое она провела в о л б а н е мы смеялись и ели хороший швейцарский шоколад. Я вижу маму в новом свете. Она очень отличается от той женщины, которую помню. С несказанной радостью вижу, как проявляется ее характер в разных ситуациях. Однажды, когда мы гуляли среди прекрасных сосен, у нее украл пакет с печеньем никто иной, как кенгуру. Я не могла в это поверить. Никогда такого прежде не видела. За очень короткое время в окружении природы она увидела всевозможных птиц, дельфинов, несколько кенгуру и даже маму к в о к у с и т о н и к с м р а х и у р у с с детенышем, которых можно встретить очень редко. Мама приезжала с моим братом, который отвечал за покупки во время моей австралийской экспедиции в 2002-2003 годах. Она потерялась в первое же утро, когда приехала. Мы с братом ужасно перепугались и отправились на поиски. Нашли ее в паре километров от лагеря. Мама сидела на пластиковом стуле перед магазином с чашечкой кофе в руках. Я спросила, что она здесь делает. Разве ты не видишь, я пью кофе. Ты ведь знаешь, я всегда по утрам пью кофе. Мы начинаем смеяться, и обстановка разряжается. Ладно, тогда скажи мне, как именно тебе удалось заказать кофе. Она не знает ни слова по-английски. Я сказала: кофе, кофе. Мы с братом присоединились к ней и тоже заказали кофе. Но постой, ты пришла сюда пешком? Конечно, сказала она очень серьезным тоном. Момент расставания наступает слишком быстро. Она помогает мне сделать необходимые покупки, и вот мне со своей тележкой уже пора двигаться навстречу моему маленькому дереву, которое теперь уже не так далеко от меня. Скоро увидимся, дорогая мама. Две ноги и одна ручка. Сейчас начало апреля, а значит наступает зима. Эта часть Австралии зависит от капризов океана, и я пытаюсь противостоять им день за днем в надежде на то, Что завтра будет светить солнце, которое высушит мои вещи. Но этого так и не случается. х о л о д океана проникает на материк в сопровождении проливных дождей. К концу первой недели мой организм уже готов сдаться. Я прячусь под ветками, которые не спасают меня от дождя, но так я хотя бы не слышу, как по палатке стучит дождь. Я схожу с ума от этого звука. Мое тело пропиталось влагой настолько, что его сводит с удорогой. Посреди тропы тележка увязает в грязи. Я пытаюсь вытащить ее, но одна ручка ломается и отваливается. Дождь хлещет по лицу. Пора что-то предпринять. Нахожу какое-то сооружение, которое, наверное, использовали в качестве гаража для трактора или что-то в этом роде. Осматриваю это место и за две минуты разбиваю палатку так, чтобы внутри было сухо. Я стою внутри, пью чай и смотрю за тем, как идет дождь. Понимаю, что у меня нет выбора. Мне придется продолжить путь с одной ручкой. У входа в Аспиранс я оборачиваюсь и вижу знак Олбани 483 километра. Половину пути я прошла с одной ручкой. Я сконцентрирована, как на финальном круге забега, не останавливаюсь, пока не дохожу до двери отеля на берегу моря, который вскоре появляется передо мной. Оставляю тележку снаружи, снимаю рюкзак, который сейчас больше напоминает губку, куртку г о р т е к с с которой течет вода, слегка приглаживаю волосы и открываю дверь, надеясь, что мне не откажут в комнате. Несмотря на усталость, я улыбаюсь. Девушка устойки очень приветлива. Она дает мне номер с душем. Не задавая лишних вопросов, показывает мне 23 номер. Я захожу, снимаю вещи, раздеваюсь и иду прямиком в горячий душ. Бездумно стою под напором воды. Спустя целую вечность начинаю медленно мыться с помощью всех аксессуаров, которые предоставил отель. Заворачиваю с ь в большое полотенце и выключаю воду. Не в силах ждать, прямо с мокрыми волосами и не одевшись ложусь в чистую постель и засыпаю. На следующее утро в 11 часов меня будет у б о р щ и ц а я поворачиваюсь на другой бок и засыпаю до пяти вечера. Когда открываю глаза, я ужасно хочу есть. После второй ночи я чувствую себя лучше, но меня беспокоит мои м у с к у л ы Я все еще принимаю гомеопатические дозы магния и арники иду в промышленную зону города, чтобы найти сварщика. Спина ужасно ноет, настолько, что мне приходится остановиться и лечь на траву прямо на обочине дороги. Отдаю обе ручки от тележки волшебнику, который обещает, что через два дня моя тележка будет как новая. Ему хватает одного взгляда, чтобы оценить мое состояние, и он вежливо предлагает подвести меня до города. Я с радостью принимаю его предложение. Лежа на кровати, звоню в Швейцарию. Нам нужно договориться с фотографом, видеоператором о и пилотом вертолета, которые понадобятся во время окончания моей экспедиции. Они хотят знать точную дату. Я обещаю перезвонить Грегори, потому что пока н е в силах принять такое решение. Спустя два дня я снова отправляюсь на север по той же дороге. Сварщик подумал, что мне будет удобнее, если обе ручки будут одинаковой длины, поэтому подрезал и целую ручку, чтобы сбалансировать тележку. Снова отправляюсь в путь и чувствую себя разбитой. Все ужасно болит, и толкая тележку с двумя ручками, я понимаю, что когда толкала ее с одной ручкой, то напрягала те мышцы тела, которые не напрягались целых три года. Это и объясняет мое ужасное состояние. Но теперь все стало еще хуже из-за укороченных ручек. Теперь все мое тело находится не в том положении, к которому оно привыкло. Но зато спустя три дня появилось солнце, и к моему великому удовольствию согласилась быть моим спутником. После дождя б у ш л е н д расцветает всевозможными красками и формами буквально у меня на глазах: от к о н ф е т н о розового и ярко-красного до желтого. Я не могу поверить своим глазам. Цветут мои любимые эвкалипты. Я в полном восторге. Есть одна прекрасная особенность, которая приходит с годами. В определенные моменты жизни, при благоприятных обстоятельствах, можно заново пережить некоторые события или встретить людей, которых уже видели. Когда я шла по этому месту 10 лет назад, то полюбила эти деревья с блестящими стволами медного цвета. Они меняют цвет в зависимости от времени дня и года. Ночью они красные, а на рассвете медные, почти зеленые. Это настоящие эвкалипты. Они называются эвкалиптус сальмонофлюя. Я с удовольствием наблюдаю за ними и заново для себя открываю эту страну. С утра проходит много времени, прежде чем мои мышцы начинают работать в полную силу. Мне словно заново приходится учиться ходить. Первые шаги я делаю словно робот. Ноги еще не привыкли к этому новому расстоянию до земли, поэтому так важно, чтобы я хорошо разогревалась перед тем, как отправиться в путь. Выполняю несколько асан из йоги, слегка растягиваясь, и восклицаю: "Я сделаю это, я сделаю это". И разговариваю с собственным телом: "Нужно продолжать двигаться, осталось всего триста километров". Много месяцев назад я решила, что не буду приглашать никого из Швейцарии присутствовать на окончании моей экспедиции. Просто хочу дойти до своего дерева, вот и все. Никакой суматохи и эйфории. Просто дойти до моего дерева. Долгое время я об этом не думала, а хотела, чтобы это случилось как можно проще. А сейчас я всего лишь хочу встретить закат под своим деревом. Начальник экспедиции сказал мне, это твое право. Но тогда я почувствовала небольшой укол в груди, а теперь знаю, что это правильное решение. Я двигаюсь к своему маленькому дереву, под которым ночевала много лет назад во время экспедиции 2002-2003 годов, когда я была там со своим псом Диджоем. В конце дня прихожу в Норсман, который знаменует собой окончание этой длинной равнины, соединяющей запад и юг Австралии, и носящий название равнины Налларбор. Я снимаю небольшой номер и принимаюсь за работу. Мне нужно связаться с техническими участниками экспедиции, потому что точка окончания моего маршрута находится вдали от цивилизации. Мне нужно согласовать дату прибытия. Как обычно, делаю это при помощи своего малютки BlackBerry. Я получила множество подбодривающих сообщений от тех людей, которых даже не знаю. Сколько бы лет н и прошло, я всегда очень ценю подобные весточки. Я благодарна каждому из вас, кто следил за моей экспедицией и поддерживал меня. Быстро решаю вопросы логистики, остаток времени провожу в душе. Мышцы ужасно болят. Я получаю сообщение от к о в б о я на севере, в котором говорится, что он заедет, но не говорится, когда именно. Я отправляюсь с двойственным ощущением в о рту. Меня уже начинает одолевать ностальгия. Я наслаждаюсь каждым запахом и останавливаюсь чаще, чем обычно. Слушаю шепот кустарника и смотрю, как по моему рюкзаку ползают я щ е р к и Снова кладу под язык листок австралийской лебеды, атриплекс. Я делаю это уже автоматически, неважно, в какой части Австралии нахожусь. У этого листа особенная поверхность, бархатистая, но это качество едва различимо. Существует более 200 видов лебеды, 45 из которых растут только в Австралии. Этот стебель с крохотными светло-серыми листиками с легким синим блеском, который совсем исчезает в период засухи, растение притворяется мертвым, но оно уживает после дождя или с утренней росой. Я всегда поражалась тому, что это неприглядное с виду растение, на которое почти не обращаешь внимания, умудряется выживать в любых условиях. Если положить под язык один листочек, рот наполнит соленая жидкость. Это непривычная нам соль, а скорее крупинка соли, как в воскресный день праздничный наряд от лучшего дизайнера. Вкус очень чистый и почти неощутимый, похож на суп из корней растений, которые вырываешь из почвы. Сначала нужно потратить несколько часов на то, чтобы очистить корни, измельчить их и приготовить, и лишь после этого суп будет готов. Однажды я работала на ферме в Новой Зеландии, где впервые попробовала иерусалимский суп из артишоков. Именно этот изысканный деликатес научил меня тому, что еда влияет на наши эмоции и порой имеет такой вкус, который невозможно описать. Я все еще помню это невероятное ощущение во рту, хотя прошло уже более 20 лет. Лебеда – это моя палочка выручалочка, которой я обращаюсь, когда все идет не так и остается очень мало воды. Даже если вокруг нет деревьев, тени и никаких признаков жизни, все равно где-то поблизости будет расти лебеда. Соль, которая содержится в ней, позволяет мне сберечь воду в своем организме. Теперь лебеда растет повсюду, полностью покрывая землю и контрастируя с потрясающе красивыми ярко-красными стволами эвкалиптов. Я наслаждаюсь этими моментами гармонии с природой, пока до моего пункта назначения не остается 100 километров. Однажды утром мои ноги просто не могут двигаться, и все тут. Они дергаются сами по себе без моего участия. Я массирую икры и стопы, используя специальное масло, которым запаслась, и принимаю больше магния. После такого количества внимания ноги решают перестать дергаться. Но в чем же дело? До цели мне осталось меньше ста километров. Вы же не собираетесь предать меня именно теперь? Смотрю на топографическую карту. Я возле популярного мотеля для водителей грузовиков Бальядония. На равнине, на Аларбар, есть люди, но нет дорог. Я с трудом прошла через нее. Я прошу небольшой номер, и мне дают ключ. Я расплачиваюсь и ухожу. Двигаюсь как жирный пингвин. Перед моими пожитками какой-то ковбой курит сигарету. Лица не видно под полыми шляпы. Но вот он поднимает глаза, и я вижу знакомое лицо. Он улыбается мне. Я был тут недалеко, поэтому посмотрел последнее обновление на твоем сайте и понял, что смогу найти тебя здесь. Он привез мне свежих фруктов и овощей. Я подумал, что это поможет тебе добраться домой. Пока я ждал, поехал взглянуть на твое маленькое дерево. Оно все еще там. Это шутка со времен нашей встречи на севере, когда мы с ним и его другом сидели у костра. Он начал дразнить меня и спрашивал: "А что ты будешь делать, если твоего дерева там уже нет?" Я говорю, что мои ноги отказываются мне служить. Он подбадривает: "Ты справишься. Я помогу тебе купить все необходимое. У меня есть еще неделя до продажи скота." Меня очень тронула его доброта. Водный бальзам из д у ш а поливает моё усталое тело, а я пытаюсь задобрить собственные ноги. Глажу и массирую их до тех пор, пока в о з н е м о ж д е н и и не падаю на кровать. Смотрю в открытое окно и слышу, как совсем рядом шумит кустарник. Я уже чувствую первые сигналы расставания. Уже скучаю по Бушленду, хотя еще не успела уехать. Я одеваюсь как раз вовремя, чтобы пообедать с мужчиной в шляпе. До сих пор не могу поверить, что он здесь. Это так приятно. Бар служит и с т о л о в о й а заказать можно только то, что повар, если можно его так назвать, решит разместить в меню. Ухожу, когда парни за стойкой начинают пить пиво. Мне нужно выспаться. На следующий день просыпаюсь очень рано. Я массирую ноги и принимаю душ, который очень помогает. И отправляюсь в путь. Прошло много часов, прежде чем я смогла нормально идти. Не останавливаюсь, потому что боюсь, что ноги могут окаменеть. Около часа дня передо мной останавливается машина, в которой сидит мужчина в шляпе, как я его называю. Я улыбаюсь. Он привез горячий кофе и фрукты, а еще свежие блинчики. Настоящий праздник. Когда нужно идти дальше, ноги не хотят двигаться, а я чувствую ужасную боль. Восклицаю. Я не могу поверить, вышли почти три года, а теперь отказываетесь дойти до моего дерева. Надеюсь, это шутка. Как б о й бросает на меня странный взгляд. Ты говоришь со своими ногами? О нет, только не сейчас. Я уверена, что ты говоришь со своими яйцами. Он смеется так, словно никогда больше не сможет остановиться, и я начинаю смеяться тоже. Оставшись одна, продолжаю идти до полуночи, потому что в Бушленде очень приятно находиться в темное время суток. Но чувство юмора подводит меня, когда я снова вижу его впереди на обочине дороги. Немного ускоряюсь и застаю его врасплох. Что ты здесь забыл? Думаешь, я брошу тебя в Бушленде в таком состоянии? Парирует он. Ковбой привязывает пустую бутылку из под апельсинового сока к дереву, как это принято делать на севере. Я заказал для тебя номер и ужин в придорожной гостинице, говорит он, а затем добавляет. Ты никогда не доберешься туда в таком состоянии. Ты знаешь, сколько километров тебе осталось? Твои ноги откажут прежде, чем ты доберешься туда. Давай, забирайся в машину. Я подкину тебя до твоего номера и перевезу обратно с первыми лучами солнца. Ты хотя бы сможешь позаботиться о своих ногах. Не очень жаль тебя, з н а е это. Для меня это очень многое значит. Поверь мне. А что, если мои ноги и правда откажут мне до того, как я приду к дереву? м Не совершенно необходимо туда добраться. Проснувшись в маленькой комнате на заднем дворе придорожной гостиницы, я вижу, что за окном все еще темно. На ступеньках соседнего номера ковбой курит первую утреннюю сигарету. У моих ног дымится чашка кофе. Давно уже никто не делал мне кофе по утрам. Я приготовил тебе кофе, Соня. Тебе это просто необходимо. Спасибо тебе, спасибо тебе. В полной тишине ночь сражается с днем, который еще только поднимает свою заспанную голову. Затем ковбой произносит. Отправление через пятнадцать минут. Кое-как я выбираюсь из номера. Десяток ремонтников дороги желают мне доброго утра и аплодируют. Я улыбаюсь им и благодарю. Вчера я прошла по той части дороги, которую они ремонтируют. Мы приезжаем к пустой бутылке, которую ковбой снимает с дерева. Он вытаскивает мое оборудование и сует мне в руки стакан горячего кофе, который приготовил, пока ждал меня. Бывают моменты в жизни, когда слова бессмыслены, и это как раз один из таких моментов. Он щедро помог мне. Именно так выглядит душа австралицев. Состояние моих ног не улучшилось, но и не ухудшилось. Изучив карту, я понимаю, что до моего дерева полтора дня пути, а у меня в запасе остался только один день. Я ошиблась в расчетах. Не придется идти всю ночь, чтобы нагнать упущенное время. Внезапно понимаю, что мне предстоит, и по моим щекам текут слезы. Я отчаялась, словно ребенок. Но, наконец, я доберусь до своего дерева. Вся боль и все беды выходят из меня, пока я сижу посреди б у ш л е н д а и плачу, думаю о д е д д ж о и И вот я поднимаюсь, опустошенная и словно невесомая, весь вес словно исчез с моих плеч. Я поднимаю на спину рюкзак и бросаюсь в этот бесконечный день, который к тому же будет последним. Ноги двигаются рывками, отдавая последние силы. Я словно лечу. Тем временем в придорожной гостинице мужчина в черной ковбойской шляпе встречает фотографа и видеооператора. За пять километров до моего дерева появится вертолет. Нам пришлось продумать даже то, как заправить вертолет, настолько далеко от цивилизации находится мое дерево. А сейчас я иду навстречу ночи, которая только опускается на землю. Поднимается туман, который смягчает мое настроение. Я с трудом стою на ногах, когда мне опять привозят кофе и блинчики. Мужчина в шляпе подтверждает, что вертолет, фотограф и оператор готовы. Я ем, стоя и иду дальше. Боюсь, что если сяду, то больше не смогу подняться. Сейчас в мышцах наверняка невообразимая доза молочной кислоты. Я не могу идти дальше. Сейчас два часа ночи, а до моего дерева осталось пять километров. Падаю на землю и улыбаюсь. Я пришла на целый час раньше, очень пунктуально. Вдыхаю аромат б у ш л е н д а Рую яму. м Не просто необходимо это сделать. Сидя, собираю несколько веточек, которые лежат вокруг меня, и зажигаю небольшой огонь. Ставлю чай и, как загипнотизированная, наблюдаю за происходящим. Это последний раз, когда я пью чай в Бушленде. Я прощаюсь с местом, по которому уже скучаю. Час спустя поднимаюсь и обещаю своим ногам, что это последние пять километров. Я иду по открытой равнине и слышу отдаленный рокот двигателя на горизонте. Через полтора километра над моей головой пролетает вертолет, словно хищная птица, готовая броситься на свою жертву. Я уже вижу свое маленькое дерево. Оно все там же, красивое, как и всегда. Ноги становятся очень легкими. Солнце светит мне в спину. Я оборачиваюсь и вижу удивительное зрелище. В пятистах метрах от меня, возле моего дерева, стоят незнакомые люди. Я не отрываю взгляда от дерева, но не могу удержаться, и из-под моих солнцезащитных очков начинают течь слезы. Я сделала это. Правой рукой трогаю кору своего дерева. Я вернулась, дорогое. Сажусь на землю, мое сердце переполняют эмоции. Подумать только, как давно я мечтала об этом моменте.